Глава 58. Виктор. «Понимаешь, Вадим, я ведь вообще не планировал заводить семью», стал объяснять я и вдруг кивнул. Естественно, он ведь был в курсе моего образа жизни. «О детях не думал тем более, поэтому только сейчас задался некоторыми вопросами. Вот, например, про разницу между родными и приемными детьми. А вдруг это важно?» Я слышал неоднократно, насколько разные отношения бывают у отцов к родным и неродным детям, понимаешь? Помнишь, как Сашка ляпнул однажды? Родные бездюки неприемные. «Сашка не знает, о чем говорит», — покачал головой Вадим, и в его глазах мелькнуло что-то странное. Полностью исчезла насмешливость, сменившись серьезностью и каким-то глубинным пониманием происходящего. «Он дерьмовый муж, но, как отец, вроде вполне нормальный». Будь у него некровные дети, я бы поставил на то, что он и для них стал бы годным отцом. Да и ты, Витя. Не он, в конце концов. У Асиных ребят и так судьба непростая. Вздохнул я, вспомнив, что она рассказывала про своих детей. Представляешь, что будет, если я привяжу их к себе, а потом брошу, потому что не смогу принять по-настоящему, как родных. Вадим молча смотрел на меня, будто взвешивая, стоит рассказать мне что-то или нет. Глубоко вздохнул и произнес предельно серьезно. Я смог, и ты сможешь. Ну, я Яна маленькая совсем. Принять такую малышню, наверное, проще. А Оришка ваша с Лидой. Вадим покачал головой. Да ладно! От удивления я аж закашлялся. Ариша, твоя копия. Да и вы же так друг с другом... Нет, правда, что ли? Никогда бы не подумал. Вот это я и хотел сказать. Не для всех родителей родные дети настолько дороги, как для меня, моей дочки. Понимаешь? Я ради них на все готов. Я за них кому угодно горло перегрызу. У Вадима на мгновение стал хищный взгляд, даже нозри раздулись, будто бы его девчонкам прямо сейчас кто-то угрожал. «Ого, а я тебя миролюбивым эстетом всегда считал!» Засмеялся я и вдруг улыбнулся, расслабляясь. «Окей, очень эстетично перегрызу горло!» — хмыкнул он с иронией. «Любому. Понимаешь, Витя? Я люблю их больше жизни, больше всего вообще на свете. И Арину, и малышку Яну с первого же дня, как мы ее взяли из детдома. Я уверен, ты тоже полюбишь Асиных детей, как своих. Понимаешь, дети как незаменимый витаминный комплекс. Нет другого способа привнести в свою жизнь то, что дают дети. Можешь мне поверить. У тебя, конечно, детишки уже большие, они как были у меня. И может понадобиться время на притирку. Но если будешь присутствовать в их ежедневных делах, заботиться о них, проводить вместе время, то неизбежно полюбишь. Зуб даю. Я молча сверлил глазами стол. А когда поднял взгляд на Вадима, увидел, что он улыбается. Он догадался, о чем я думал в этот момент. «Да я к ним уже прикипел», — признался я. «Ну и славно». — сказал Вадим и, поднявшись, хлопнул меня по плечу. — Значит, все уже хорошо. И за пиццу тогда точно не возвращай деньги. С радостью угощу детей, способных растопить сердце нашего Вити. И как сказал бы Артур, — Бог в помощь, — произнес я, вставая вслед за Вадимом. — Точно! Что сказал бы Сашка, мы тоже знаем. — Не сы, Витя! — добавил я, и мы, как школьники на задней парте, залились смехом двинувшись из бара.